Я вернулся на ставшую уже родной лавку перед трактиром. Навес прикрывал от дождя, так что я мог расслабиться немного высохнуть. Как же хотелось сейчас стянуть себе этот доспех, да и БТБ тоже. Мысли чуть было вновь не скакнули к Лите и тому, что я ее больше не увижу. Как неожиданно в дверях постоялого двора появился Ригор. Одной рукой он опирался на палку, служившую неким подобием костыля. а второй держал какую-то бутылку. Не спрашивая разрешения, он бесцеремонно плюхнулся на лавку, отчего та жалобно затрещала. Не мудрено, и я-то в доспехах весил килограммов 150, так и Регор не отличался скромными габаритами. Но вручил он мне бутылку. Я взял и пригубил таинственную жидкость. Горло тут же обожгло, и я закашлялся. «Крепкая дрянь!» – сказал я, возвращая бутылку кузнецу. «Хоть бы предупредил!» «Сейчас самое время для подобного!» – хмыгнул он и тоже сделал пару глотков. «Мы победили!» «Но какой ценой?» – вздохнул я. «Пятеро мертвы, несколько человек серьезно ранены. А один вообще неизвестно, очнется ли. Это ты называешь победой?» «Мы разобрались, считай, с двумя отрядами Первого Легиона», — не согласился отец Литы. «Ты даже не представляешь, сколько магов-отступников с уважением бы смотрели на нас. Это настоящий подвиг». «Вот только как мы будем смотреть в глаза родственникам погибших? Вон у Айдина пятеро детей, и теперь они лишились отца. Вот как думаешь, его жена возненавидит нас?» Спросил я и глянул на кузнеца. Тот ничего не ответил, лишь сделал еще пару глотков. Я выхватил бутылку у него из рук, не дав ему допить и пригубил сам. В этот раз пошло лучше. «Думаю, они поймут», — как-то не слишком уверенно сказал он. «Нет, не поймут», — я замотал головой. Чувствуя, как начинает появляться приятная легкость в теле. Жаль только дыру, в груди она заполнить не может. «И что делать?» «Не знаю», — сказал я. Завтра я отправляю в запретный лес, что бы ты ни сказал. Там есть нужные мне ответы, и не только. «А если ты не вернешься?» Его взгляд так и молил передумать, но нет. Я пойду во что бы то ни стало. «Я вернусь», – твердо сказал я. «А если нет? Что если ты там умрешь? Ты ведь должен понимать, отправляться туда – самоубийство!» Ригор чуть было не сорвался на крик. «Не мудрено. По его мнению, я совершаю страшную глупость». «Успокойся, все будет хорошо». Я вновь отпил из бутылки, в которой оставалось не так уж и много. Как-то мы быстро. «Тогда я пойду с тобой», – сказал кузнец, слегка задумавшись. «Нет, не пойдешь». «Это еще почему?» – возмутился он, и вместо ответа я хлопнул его рукой по ноге. Тот тут же завыл от боли, а я лишь усмехнулся. «Вот почему. Ты ранен». Так что будешь только мешаться и задерживать. Я пойду один. И точка. Какая точка? Не понял Регор. Никакая. Отмахнулся я. Временами проскальзывают старые выражения. Один я пойду. Регор хотел что-то возразить, но в последний момент передумал. Вместо этого он также без церемонно вырвал из моих рук бутылку. И допил ее. Вот и кончилось веселье. «Вы что это, празднуете и без меня?» Дрейгус, уже успевшись стянуть с себя броню, забежал под навес. Дождь усилился и теперь лил так, что через пару метров уже ничего не было видно. Хорошо, что так не ливануло во время битвы, это бы сильно усложнило все. «Уже кончилось», — ответил я. «Так можно еще же принести», — пожал плечами Регор и скрылся за дверью. Вернулся он уже с двумя бутылками. «Что там с Корионом?» «А что с ним будет?» – пожал плечами рыцарь. Тем временем Ригор протянул мне бутылку. Уложил его спать в один из домов. Надеюсь, хозяева против не будут. «Я больше не буду», – сказал я кузнецу. «Мне завтра нужна свежая голова, и мучиться с похмельем мне не с руки». «Ну, как хочешь, нам больше достанется». Регор протянул Дрейгусу бутылку, и тот, поблагодарив кивком, принял ее. «Какие дальнейшие планы?» – спросил рыцарь. «Завтра я пойду улаживать кое-какие дела», – сказал я, не став говорить про запретный лес. «Не стоит всем болтать, куда я собрался, и вовсе не потому, что это тайна». Просто устал слушать, что я сошел с ума и что это самоубийство. И где-то через неделю собираюсь отправиться в столицу. Понятно. Попробуешь найти там жену и ребенка? Это единственное, что остается. Возможно, ее передали Академии от Тейна в приют. Но это самый оптимистичный вариант. Если они в Щурхарде, то, возможно, в столице я смогу найти того, кто меня туда проведет. Пока что, это все мысли на данный момент. «Неплохой план», — согласился Дрейгус. «Но если они в Академии, сомневаюсь, что у вас получится их вызволить. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Мне не хочется лишать вас надежды, но...» «Вот тебе и неплохой план. Ну, хоть какой-то и есть. И то хорошо». «Может, хозяйка леса чего-нибудь подкинет?» «Мы все понимаем», — сказал я, Регор согласно кивнул. «Надежды мало, но у нас нет выбора. А что насчет тебя?» «Простите, но здесь наши пути разойдутся. Я бы хотел отправиться с вами в столицу и помочь, но...» «Для меня там слишком опасно. Семья Ваторх довольно известна в столице и меня могут опознать. «Отправившись туда, я лишь навлеку на вас беду». «Спасибо за помощь», – поблагодарил я его, не став переубеждать. Жалко было терять его, хороший воин, которому можно доверить свою спину. Да и его связи в столице были не лишними. Но он прав. Если его правда в Грайвенде много кто знает, то лучше отправиться без него. «И каковы твои планы?» – спросил я. «Ну, пока не решил. Возможно, подамся в вольные земли. Давно стоило так поступить, но не хотел покидать родную страну. Теперь же не вижу смысла тут оставаться. А там, кто знает, можно попробоваться податься в наемники. Для них в вольных землях всегда есть работа». «Понятно. Не переживай, что не пойдешь завтра со мной, Регор». Я хлопнул его по плечу. «У меня для тебя будет работа». «Это какая же?» Удивился кузнец. «Тебе предстоит достать повозку, а лучше две. И лошадей у Телмана тоже придется тебе выпрашивать». «И зачем это тебе вдруг понадобилось?» «Я с собой, скорее всего, много что принесу». Хмыкнул я и забрал бутылку растерявшего Серегора. К чёрту всё, действительно, мы победили, ну а завтра будет завтра. Тост, я поднял бутылку перед собой. За тех, кто не вернётся сегодня домой.